глава 18, часть 4. Но правда ли, что Жуков сам себе повесил четвертую звезду? Правда. После 20-го съезда партии Жуков чувствовал себя почти полновластным хозяином и творил, что хотел. Хрущева Жуков публично Никиткой называл. Жуков демонстрировал Хрущеву свое презрение не только в тесном кругу, но и публично. «Красная звезда» 13 мая 1997 год описывает одну из множества подобных выходок великого полководца. Жуков в качестве министра обороны был приглашен на правительственное мероприятие – премьеру спектакля, которую должен был посетить Хрущев. Ранг министра обязывал к присутствию. Жуков приехал с женой и занял место в правительственной ложе во втором ряду. Когда появился Хрущев, зал начал аплодировать стоя. Рукоплескали все, за исключением маршала, задумчиво изучавшего программку. Жена тихо попросила. «Ну, хоть вид сделай!» Красная звезда в восторге от такого поведения. Жена просит хоть вид сделать, а он не сделал. Вот какой храбрый был наш великий стратег, товарищ Жуков. Между тем, тут проявлено хамство высшей пробы. Хамство в отношении лица, которое официально является первым в великом государстве». Ты можешь Никитку считать придурком, но зачем свое неуважение демонстрировать публично? В данном случае Жуков проявляет хамство не только в отношении к первому лицу государства, но и ко всему залу. Если все стоя аплодируют, а один демонстративно игнорирует общий порыв, значит он молча шлет послание «Я любил тебя, толпа». А ведь в зале, на правительственном мероприятии, сидели не одни только рабочие и колхозницы – Тут сидела вся правящая элита. И каждый, уверен в этом, думал, что будет, если этот хам дорвется до власти. Жуков своим поведением оскорблял не только лидера страны, но в его лице и всю державу. Если кто-то публично хамит главе государства, то это оскорбление всему народу. А ведь там присутствовали и послы великих держав, и наши многочисленные зарубежные друзья. Такими выходками, а откалывал он их регулярно, Жуков демонстрировал не только полное презрение ко всем окружающим, но и удивительную, просто невероятную глупость. Жуков готовился стать диктатором, Нероном или калигулой. И уже в эту роль вживался, осваивал ее. Власть в стране уже почти полностью принадлежала Жукову. И тут следовало проявить совсем немного хитрости. Следовало учиться у Сталина. Сталин вошел во власть на мягких кошачьих лапах – Звезд на себя не вешал, не хамил, всем улыбался. Вот как Борис Бажанов описывает начало обычного рабочего дня в политбюро в середине 20-х годов. Зиновьев не смотрит в сторону Троцкого. И Троцкий тоже делает вид, что его не видит, и рассматривает бумаги. Третьим входит Сталин. Он направляется прямо к Троцкому и размашистым широким жестом дружелюбно пожимает ему руку. Воспоминания бывшего секретаря Сталина, страница 63. «Троцкий считал Сталина серостью, и это правильно. Серенький такой, мурлыкающий котик, и оська. А Жуков еще до полного захвата власти себя львом возомнил. И вел себя соответствующим образом. Станешь диктатором – хами сколько хочешь. А пока ты еще диктатор не стопроцентный. Пока ты еще должен делить власть с Хрущевым. Так спрячь же свои диктаторские замашки». Тебя же стратегом считают, а главная сила стратегии во внезапности. Умей скрывать свои замыслы. В хамском поведении этого горе-стратега снова и снова проявлен неисправимый порог бездарного полководца. Жуков всегда недооценивал противников, в том числе и глупенького на вид Никитку. Отношение Жукова к руководству страны, великие планы по захвату власти мы рассмотрим в следующей книге. Сейчас мы говорим об орденах. Мысль повторяю. Жуков чувствовал себя уже почти полным хозяином великой стране и мог себе позволить не только самопроизводство в четырежды героя, но и куда более серьезные вещи.